1.7. Нечто невероятное. Павел Фокин составил биографию Анны Ахматовой полностью из воспоминаний людей, которые ее знали. Его книга называется Ахматова без глянца, то есть Ахматова без прикрас. Во вступительном слове он пишет: "Она частный человек, беспартийный, лирический поэт, одинокая женщина, не умеющая без посторонней помощи включить газовую конфорку, трижды была предметом обсуждения и осуждения Центрального комитета правящей партии. Три запретительных постановления ЦК ВКП – большевиков. Можно подумать, у большевиков других забот не было. Что там Гойл-Ро, Легбез, внутрипартийная оппозиция, индустриализация, коллективизация – Война с фашистской Германией, восстановление страны. Вот Ахматова — это да, пострашнее Антанты и Гитлера, Троцкого и Бухарина. Без каких-либо усилий со стороны Ахматовой большевики сами признали за ней статус равноправного и равносильного противника. Вручили ей трижды — властный мандат, жалованную грамоту, или, как там говорили татарские предки поэта, ярлык на книжение факт достойный удивления потомков